Глава девятая. Один маленький шаг — шанс к большому путешествию. Где вы закупаете сырье? Невозмутимым голосом проверяющего я задала вопрос. В Касадыни? Мы пытались найти поставщиков в лидельмиле но безуспешно. Климат и опыт плодородных южных земель многократно опережают технические разработки у нас. Еще бы! Кому захочется влезть в белоснежную балетную пачку по локоть в машинном масле и металлической стружке? Косадения давно заняла позицию такого государства, которое обеспечивает Лидельмель всем самым необходимым, решая насущные задачи. Мы были взаимосвязаны. Долгосрочное сотрудничество на взаимовыгодных условиях. При этом по отдельности мы не могли существовать. Наши технические достижения не шли ни в какое сравнение с добывающей и производственной основой Касадении. Доставка из Южного края действительно обходилась недешево. Элеонора упоминала, что есть сложности в перевозках, удорожание доставки и прочие расходы, возникающие в случаях действия непреодолимой силы. Но как же сейчас было трудно осознавать, что независимо от того, как будет осуществляться реализация нашей продукции, отменить такой важный пункт, как приобретение сырья в Касадении, было бы совершенным безумием. Леди Фергюсон. Не удержался от встречного вопроса Брейн. «Вы же не просто так нас посетили сегодня». Я посмотрела в большие голубые глаза в обрамлении пушистых черных ресниц. В них не было скрытого подтекста или раздражения. Брудеры явно были заинтересованы в том, чтобы производство и дальше продолжало свою работу. «Вы правы», — не стала Юлить и попросила пригласить мистера Сторна. Трейн, не дожидаясь указания брата, вышел из кабинета. Через несколько мгновений дверь распахнулась, и на пороге, приветствуя Брейна, появился мой верный помощник с корзиной в руках. «Вы не понимаете...» Трейн запустил Петерню в свою шевелюру и, нервно расхаживая взад-вперед, продолжил. «Расширение конвейера и открытие второй производственной линии обойдется в кругленькую сумму, а мы на грани банкротства». «Мужчины бывают такие душки. «Особенно, когда ударяются в переживания и рассуждения о грядущем безобразии. Граничащим с апокалипсисом, не меньше». «Ошибаетесь. Я понимаю, и поэтому прошу вас о помощи». Я невинно захлопала ресницами, немного кокетничая. Брудеры были не только сильными магами. В их многочисленной семье хватало высокопоставленной родни, чем я и собиралась воспользоваться, затолкав свою гордость и возможные предрассудки куда подальше». Долговые обязательства я не переносила на дух, поэтому вкалывала в своем мире несоизмеримо своим физическим возможностям. Лишь бы ни от кого и никогда не зависеть, даже в обозримом будущем. Сейчас же я осознавала, что один в поле не воин, и мне необходимо участие и поддержка других людей. Я рассчитываю получить определенную сумму на все эти усовершенствования. На лицах мужчин сразу заметила легкое недоумение. «Что вы хотите этим сказать?» Наконец пришел в себя брен обретя до речи. «Все просто. Я хочу одолжить денег у главного рода бродеров. Это же возможно, если я заручусь вашей поддержкой?» «Леди Фергюсон, вы не понимаете, насколько вы осложните себе жизнь. Проще оформить вексель, В столице есть такая возможность. Контора Сонклов». «Мне это не подходит». Выставила впереди себя руку, чтобы мужчина не вдавался в детальное описание всех преимуществ. «Я имела честь видеть и лично общаться с владельцами, как вы успели выразиться этой конторы. Я едва сдержалась, чтобы не назвать ее Шарашкиной». «Вас обяжут дать магическую клятву, и это будет неизменное обязательство, которое повлечет немало проблем в случае его неисполнения». Вклинился в нашу беседу Трейн. «Каких, например?» «Ну, действительно, очень хотелось располагать информацией, к чему, собственно, готовиться» колесованию, повешенью или еще чему похуже. Вы пройдете испытание Граалем. Это запрещенный обряд, преследуемый законом. Или я не так все поняла? Верно. Нехотя растянул Трейн. Но магическую клятву вы дадите добровольно, а соответственно и согласие. Все ясно. Можете не продолжать. «Риск — дело благородное и часто оправданное, поэтому, господа...» не удержалась и подмигнула брудерам. «Я готова попробовать!» Столица не переставала меня удивлять. Жители готовы были легко переступать закон, только бы сохранить свое положение и не выдать самые сокровенные секреты. Не жизнь, а сплошное выживание. Я тяжело вздохнула и посмотрела испытующим взглядом на брудеров. «И все-таки...» У нас есть некие сбережения. Возможно, вы захотите воспользоваться нашим предложением. Попытались отговорить меня братья от этой безумной задумки. Это путь в никуда. Деньги закончатся, а мы не исполним задуманного. Поиски новых вложений приведут к простою и возможному удорожению. В нашем случае это пустая трата не только денег, но и времени. Цените, джентльмены, свое время и сбережения. Вам еще создавать семьи. Я решительно поднялась со стула и через маленькое окошко в стене посмотрела на производственную линию. Зрительно разделила помещение на две части, представила, где необходимо переустройство и переоборудование. В глазах этих мужчин я выглядела сумасбродной девицей, совершенно не понимающей, о чем говорю. Но мне было наплевать. Да, я согласна. В моем возрасте девушки вступали в брачный период, семьи подыскивали подходящую партию для дочерей и готовили им приличное приданное. Лидельмильским красавицам оставалось лишь только правильно засветиться перед избранным кандидатом и затем с придыханием ждать его визитов в отчий дом. Краснее, бледнее, боясь сказать хоть слово, в надежде как можно быстрее обрести свое счастье в замужестве. Меня подобное не устраивало, тем более учитывая, что я являюсь по меркам нынешнего общества наследницей обедневшего рода. Перспективы меня ожидали совсем не радужные, И мириться с этим я не собиралась. Поместье Брудеров отличалось помпезностью и размерами по сравнению с миниатюрным и весьма скромным особняком Леди Бридж. Длинная аллея в украшении золотых фонтанов, многочисленные цветочные клумбы, которые радовали своих хозяев круглогодичной красотой. Большой штат слуг, несколько конюшин. Значит, все не зря. Я мысленно подтвердила свое желание заявить о себе и своей попытке привнести в этот мир новый виток развития в косметической индустрии, когда ступала по вымощенной каменистой поверхности, уходящей к центральному входу коричневого здания. Попытка взять в долг сейчас не выглядела так жалко, как могло показаться в самом начале, когда я озвучила свою задумку Брейну и Трейну. А вот с позиции привлечения новых инвесторов моя затея казалась более деловой, ли целеустремленность и хватку моей персоны. «Напомните», — потянула я за рукав трейна, немного подтянувшись к мужчине на носках ботинок, «почему вы работаете на Леди Бридж?» Маленькое производство с весьма условными перспективами и небольшим салоном, теперь уже не действующим, не шло ни в какое сравнение с тем, чем владели брудеры. Маги-пустышки лишаются покровительства не только семьи, но и рода. Тихо проговорил близнец, немного закашлявшись Я не имела никакого права бередить старые раны и лезть им в душу, но необходимость понимания, как себя вести, вынудила. Было совершенно ясно, что не получится одними внешними данными добиться желаемого, и то, что я представительница рода Фергюсонов, было скорее минусом, чем плюсом. Я подготовилась. Не могу сказать, что наша продукция способствует сиюминутному помутнению разума, и огромному желанию незамедлительно вложиться. Все-таки эти люди — маги с рождения, и еще они — мужчины. Обычные средства по уходу для женщин — то, что не представляют совершенно никакого интереса для них. Поэтому я настояла на том, чтобы леди Брудер там присутствовали и тоже принимали решение на мой счет. Сжав пальцы руки на твердом переплетении тугих прутов корзины железными аргументами, я надеялась на лучший исход дела по крайней мере, настраивала себя на успех. Мысли об отказе старалась гнать от себя поганой метлой. Энн Фергюсон, урожденная леди маг менталист Секретарь хотел было продолжить, когда я вошла под руку с братьями в светлый зал с колоннами и с барельефами на стенах, но его прервали. Братья Брудер сняли шляпы и склонили головы, приветствуя всех, включая и леди, выседавших по правую руку от своих мужчин. Я сделала небольшой реверанс, а затем выпрямилась и посмотрела на главу огневиков, мистера Лью Джексона Брудера. Прием по моему вопросу они решили провести в более торжественной обстановке. Для меня это было немного странным и непривычным. Обычно деловые переговоры принято проводить в уединенных местах, без посторонних ушей. Но тут, видимо, в организацию процесса включились дамы, неотступно следуя всем канонам церемониала, принятым в Лиддельмиле. «Проходите, присаживайтесь», — указал мужчина на место среди незамужних девушек. «Благодарю». Под пристальными взглядами всех брудеров я прошла к длинному сервированному столу, крепко вцепившись в корзину, как будто она могла меня ото всех них защитить. За столом воцарилась тишина, и мне только удалось незаметно сглотнуть слюну. Нет, брудеры не выглядели хищно или надменно, но сейчас я себя больше ощущала в роли подопытного. Уверенности как-то сразу поубавилась. То ли нехватка воздуха сказалась, то ли волнение. А может, и то, и другое. А ведь к этому дню я готовилась с особой тщательностью. С утра три не нагрела целую бочку воды. И если бы мужчины не постарались скрасить женский быт полезными вещами и сооружениями, было бы весьма проблематично соблюсти гигиену в лесном домике. «У вас очень красивые волосы». С придыханием, сказала девушка, когда сливала кувшин с травяным отваром на мою котну, вскрыв одну банку из особых лечебных композиций нашего производства. Насыщенный глубокий аромат лаванды быстро заполнил небольшую коморку, которая больше походила на подсобку. Но за неимением лучшего, как говорится. Блеск, Блеск? и нищета. Подумала я с грустью и обратилась к прислуге. «Триня, ты хотела бы уехать отсюда?» Я облокотилась на край бочки, позволяя воде горячими струйками стекать с волос на часть обнажившейся спины. «У меня есть мечта!» Она запнулась, затем грохнула ковшом, задев металлический поднос, когда купание было уже завершено. Помогла мне вылезти из бочки и подала полотенце. Стоя босыми ногами на полу, я немного поежилась. Действительно, откуда-то сильно задувала. Хотя, на первый взгляд... Брев в стенах лежали плотно друг к другу и были проложены утеплителем. Вернусь со встречи и обязательно попрошу мужчин проверить все со стороны леса. Взглядом я снова уперлась в девушку и только сейчас заметила, насколько Три не была красивой. Даже в таком простом платье с передником и на рукавниками. Миловидное девичье лицо с немного раскосами глазами, с идеальной формой бровей, выраженными скулами из-за легкой худобы. В тусклом свете магического кристалла, ради экономии мы активировали их по очереди, невозможно было не отметить ее природных данных. «Оботритесь скорее, так и заболеть недолго». «Так что насчет мечты?» Промычала я, когда быстро обтерла тело и, наклонив голову, закрутила волосы в пушистое полотенце по форме тюрбана. «Я хочу уехать в Касадению. Шепотом добавила трини, как будто нас могли подслушать. «Там тепло, чистый морской воздух». «Мне всегда нравилось выращивать цветы, а не работать прислугой. Простите». Ее голос дрогнул, и она сложила руки на груди в молитвенном жесте. «Перестань. Это нормально. Хотеть чего-то другого. А не того, чем вынужден довольствоваться». Подойдя к напольному зеркалу, я только сейчас впервые задумалась, о чем мечтаю я сама. Дома я не успевала заниматься подобной чепухой. Ставить цели – да, а мечтать – нет. Оказавшись здесь, в Лидельмиле, Я только и делала, что выживала, как могла, и приспосабливалась. А как по-другому? Сгинуть очень легко, и никто обо мне не вспомнит. Магический мир перекрутит через мясорубку отчаяние мою заплутавшую душу, если я расслаблюсь хотя бы на минуту. Возможно, позднее я остановлюсь в этом сумасшедшем марафоне и смогу подумать просто о себе. Не о своем спасении, а именно о душевной свободе. А вы, леди Энн... Выглянула из-за плеча девушка. «Вдвоем нельзя смотреться в зеркало!» На автомате выдала любимое изречение бабули, когда девчонка заглядывалась на ее отражение, непременно составляя ей компанию, и сразу отошла. С крючка на двери сняла домашнее платье. «Я помогу?» Тут же опомнилась Триня, не дождавшись от меня вразумительного ответа. «Было бы неправильно мне рассказывать ей о своей мечте», раз завела разговор об этом первая. Но пока у меня не было особых идей, правду было не так страшно открывать. «Стыдно признаться, но я не научилась мечтать». Усмехнулась и позволила девушке застегнуть на спине пуговицы. Хорошо, что платье было по форме халата, только наоборот. Строгое спереди и асимметричное сзади. Только если захочешь сам снять, только пуговицы отрывать, по-другому никак. Здешняя мода была весьма своеобразной. Много пафоса, но удобства». Быстрым бытовым заклинанием, которому меня научила Клэр Билтон, я просушила волосы. Кстати, о судьбе девушки мне так ничего и не известно. Из-за срочного переезда совершенно некогда наведаться в отделение полиции и разузнать поподробнее о ходе дела. Оставалось лишь уверовать в то, что местные правоохранительные органы отрабатывали все заявления и уже сбились с ног в ее поисках. Тринни предлагала сотворить замысловатую прическу. Но сегодня мне ее услуги не требовались. Я вскрыла тюбик экспериментального образца «Красотка на час. Синий пепел». И тонким слоем нанесла эмульсию на водной основе на лицо. Образовавшаяся маска вспыхнула желтыми искрами и мгновенно впиталась в кожу. Из зеркала на меня смотрела не просто юная особа, а настоящая красавица. Синеглазка с длинными ресницами, ровным оттенком кожи, без малейшего намека на изъян с идеальной линией бровей нежно розовым тоном румян и винным цветом помады конечно немного вызывающая особенно для дневного макияжа но моя цель привлечь внимание брудерских леди а вот упаковка лаков для волос микшик оставляла желать лучшего обычный пульверизатор который использовался на наших флаконах с духами больше лил содержимое на волосы чем распылял но магический эффект совершенно от этого не страдал три минуты ожидания и вместо гнезда кукушки на голове мы получали великолепную прическу, волосинка к волосинке, локон к локону, и даже заколки присутствовали. А упаковку требовалось доработать, согласна, но это уже были мелочи. «Невероятно!» — сплеснула руками Тринни. «Если все сложится, то мои услуги вам больше не потребуются!» С грустью в голосе проговорила девушка. «Если все сложится, тебе не придется у меня работать». Я подмигнула девушке и вышла из коморки в общую комнату. Через 15 минут я была совершенно готова, а в экипаже меня ожидали близнецы. Дамы рода бродеров рассматривали меня не стесняясь, зыркали, как будто увидели не девушку, а неведомую зверушку. Мало кто из них понимал, как я, будучи такой соплячкой и выскочкой, отважилась напроситься на прием а уж тем более рассчитывать на определенные вложения в свое дело. «Брэйн и Трейн рассказали нам о цели вашего визита, леди Фергюсон». Нарочито подчеркнул и выделил мою фамилию и принадлежность к обедневшему роду мистера Льюбрудер. «Тогда, вероятно, нам не потребуется вести беседу на отстраненные темы и обмениваться последними новостями столицы ради приличия. Дерзко и весьма самонадеянно для леди. Особенно в адрес мужчины, и не просто мужчина, а главы рода. «И чем же вы нас решили удивить, милочка?» — раздался голос дамы с особыми формами, по видимости, жены мистера Брудера. Я едва сдержалась, чтобы не поморщиться от ее специального «милочка», а просто широко улыбнулась в ответ. «Я хотела бы для начала воды, обычной питьевой». Женщина ухмыльнулась и раскрыла кружевной веер, обмахивая свою массивную шею обвешанную несколькими рядами жемчужных нитей. «Подайте, леди воды!» Снисходительно проговорила она и, сложив веер, одним взмахом указала слуги с подносом на меня. «Мы рассчитываем, что вы отобедаете с нами». «Благодарю за приглашение!» Мужчина подхватил хрустальный графин со стола и водрузил его себе на поднос. Обогнув своих хозяев, он быстро очутился рядом и отточенными движениями наполнил стакан водой Ровно наполовину. Я сделала пару глотков, а когда мужчина собирался уже отойти, из-под подала платья выбросила ногу вперед и подставила ему подножку. Чего не сделаешь ради неотложных забот. Маленькая шалость во благо, но это не точно. Нерасторопный болван! Донеслось в спину бедолаги, распластавшемуся на полу возле моих ног. Поднос приземлился удачно на паркет. А вот графин постигла неминуемая участь. Он в вдребезги разбился о стену, оставляя на ней мокрое пятно. «Ты же мог нас покалечить!» С возмущением проговорили остальные, как только пришли в себя. Признаваться, что сложившаяся ситуация, моих рук дело, вернее ног, я не собиралась. Молча встала и поставила корзинку на стол. Откинула салфетку с нашей экспериментальной продукции, скрыла банку с черной тягучей жижей, чисто бум-клей отщипнула совсем чуть-чуть от содержимого, быстро скатала в ладонях небольшой прыгучий шар и, прицелившись, швырнула его в стену. Лопнув от удара, шар располз по белоснежной стене черной кляксой, приводя брудеров не просто в замешательство, а в откровенный ужас. Я перевела взгляд на близнецов. Если Брейн сидел с совершенно непробиваемым выражением лица, то Трейн, едва сдерживаясь от смеха, прикрывал себе рот ладонью и постепенно съезжал со стула под стол. «Объяснитесь!» стукнул кулаком по столу мистер Льют так, что подпрыгнули рюмки, стоявшие рядом. «Немедленно!» Проигнорировав требования мужчины, я достала из корзины песочные часы и перевернула свободной чашей к себе. «Две минуты! Это важно!» Взмахнула я рукой, и когда последняя песчинка упала в отверстие, Алая вспышка осветила весь зал. Присутствующие только крутили головами из стороны в сторону, моментами пытались что-то сказать, но, не находя слов, так и продолжали молчать. Образовавшаяся влага на стене исчезла, а графин с подносом совершенно целыми оказались в руках испуганного слуги. Взаимодействие человека с предметом. Если предмет бытового назначения приходит в негодность по случайности, его можно восстановить в случае, если с последнего взаимодействия прошло не больше пяти минут. Отчеканила я каждое слово, будто читала с листа инструкции. Мистер Брудер явно был озадачен и невольно потянулся рукой к своему платку-галстуку, отцепив брошь и ослабив узел. «Нас не интересуют подобные штуки для прислуг», жестко отрезала леди Брудер, поддерживаемая поддакиванием остальных женщин. «У вас все, милочка?» Не думала, что столкнусь с настолько непрошибаемой и недальновидной особой. Поэтому, переглянувшись с Трейном, который многозначительно кивал в сторону графина с водой, не стала терять время. — Позвольте. Подошла к слуге, подняла с подноса графин, завела руки над головой и быстро перевернула его на себя. — Сумасшествие какое-то! — пробормотала леди Брудер, и тут же ее глаза вспыхнули оживлением, когда женщина увидела результат. — И что? «Это так можно и в дождь, и снег?» — с воодушевлением спросила женщина. «Даже в огонь!» Я утвердительно кивнула, когда вышла из стекшей лужицы пролитой воды под подошвами моих ботинок. «Но чем это уступает иллюзии?» Немного опомнившись, леди Брудер снова напустила на себя важности и неприступности. «Кто из леди пользуется иллюзией?» Я окинула взглядом зал, никто не решился признаться. И «Я?» Неуверенно произнесла одна из пожилых дам и подняла веер вверх. Я снисходительно посмотрела на остальных, что были помоложе или совсем юными. Никто так и не рискнул обнародовать тот факт, что сейчас здесь находится в каком-то неприглядном виде. Рядом же расположились мужчины, пускай и родственники в седьмом колене. Ко всему привыкаешь быстро, особенно к уловкам и штучкам, улучшающим твою внешность. Все начинается с простого. Там реснички удлинить и завить, губы сделать более пухлыми и привлекательными для противоположного пола, брови подкрасить. А спустя какое-то время маленькое увлечение перерастает в наваждение и лютую страсть. И вот ты уже сдираешь себя кожу живьем, дабы омолодиться и улучшить слой эпидермиса в надежде, что упускаешь в утиль не только сухую и безжизненную кожу, но и попутно морщины. А там еще несколько процедур, и ты уже совсем богиня. Так было и у нас. Но женщины, они везде женщины. Те же уловки, мстительные тычки в спину, зубоскальство. «Прошу, если вам не составит труда, выйдите ко мне». Женщина с интересом посмотрела на родственничков и пристала. Слуга быстро отодвинул стул и помог даме справиться с ее пышными юбками. «Надеюсь, ничего противозаконного?» Дама раскрыла веер и истерично усмехнулась, когда я потянулась к своей корзинке. «Кто вы?» Громко задала я вопрос и повернула крышку тюбика тестового образца по часовой стрелке. «Кузина, мистер Лью Брудера, по матушке!» Все в даме было органично, но блеск ее глаз заставил меня предположить совершенно невероятное. «Вам не больше тридцати?» Я заявил во всеуслышание и выдавила каплю маслянистого крема на кончик указательного пальца. «Больно не будет, я обещаю!» «Лью, милый!» Обратилась дама к мистеру Брудору, едва скрывая улыбку. знаешь что я всегда была в тебя влюблена. Еще тогда, когда ты обучал Ренуса верховой езде на красном скакуне». В зале воцарилась пауза. Мистер Илью подавился вином, а его жена метала молнии в кузину. Трейн, заливаясь слезами от смеха, раскраснелся, как перезревший помидор. Брейн же брата игнорировал и старался даже не оборачиваться. «Это Анти-Элизар». Достаточно одной его капли, и в своем дроге вы разглядите врага. А самая красивая леди сбросит маску и предстанет перед вами той, кем является на самом деле. Точечно я нанесла крем на запястье, линию декольте, щеки и лоб женщины. Нежно-розовая вспышка испорченной проекции заискрила и с небольшими переливами сняла иллюзию. «Усохни, моя душенька!» выдала одна из представительниц преклонного возраста, когда увидела в действительности свою собеседницу, с которой еще несколько минут назад перекидывалась едкими фразочками на мой счет. «Тамика!» — раздалось яростное рычание главы. «Мы же тебя просили!» Всех поверг в шок внешний вид привлекательной молодой особы. Я не то что угадала, а оказалась совершенно права в своих предположениях. Ей было около тридцати, зеленые глаза, маленькие ушки, в мочках которых красовались миниатюрные сережки клипса. Наверняка они и были главным артефактом, создающим иллюзию. Из поразительного в глаза бросалась короткая и немного дерзкая стрижка, совершенно нарушающая весь светский этикет, принятый в Лиддельмиле. И брюки. Леди никогда не должны носить брюки. Мракобесие, отступничество. По мнению сильной половины этого мира. Я тебя тоже люблю, Лию. Весело и немного с издевкой помахала ему рукой девушка. Мне пришлось взять все свое самообладание, чтобы не рассмеяться в голос. Уголки моих губ дрогнули, а я тут же подавила все ненужные эмоции: денег не дадут. Мысленно прокручивала в голове фразу, чтобы не выдать себя, и не обесценить всю эту демонстрацию ради общего блага. Прелестно. Жена мистера Лью многозначительно посмотрела на меня, затем на Тамику. И что же вы хотите с этим всем сотворить? Производство. Я хочу улучшить производство и высвободить для леди Лидельмиля не только свободное время, но и сократить его нерациональное использование. Давить на жалость, описывая все невзгоды, через которые мне пришлось пройти, я не собиралась. К чему всем знать то, что происходит в моей жизни и жизни Элеоноры? Убедить в моей предпринимательской жилке — вполне, а остальное пусть останется моим секретом». Не дожидаясь продолжения, из-за стола поднялись близнецы и попросили дать им слово. Мужчины с неописуемым восторгом подтвердили мои доводы, изложив свою версию, почему меня стоит выслушать и помочь. Я заметно набрала баллов в лице мужской половины брудеров, хотя они не переставали неодобрительно на меня поглядывать. Последние сомнения развеяла леди Брудер. Она поручилась за меня наравне с Брейном и Трейном. Этого я не ожидала, но добивалась именно такого результата. «Вы понимаете, что в случае невозврата...» «Понимаю», — смиренно склонила голову. «И вы готовы подписать договор...» Мистер Лью постукивал пальцами по белоснежной скатерти с ручной вышивкой. Готово. <звы> Экипаж мерно отстукивал колесами ритм. А я до сих пор не верила, что все удалось и так удачно сложилось. «Энни!» — по-братски произнес Трейн. А я не стала его поправлять. Такое милое и теплое обращение мне нравилось. Поймала себя на мысли, что мне не хватает не просто общения, а родственной поддержки и опоры. Хорошо быть сильной, но так плохо чувствовать за внешней непробиваемостью свою слабость. В груди неприятно заныло и в глазах защипало. «Я давно так не веселился». С жаром делился своими впечатлениями мужчина. Наверное, в последний раз подобную шалость удалось провернуть на наше 15 -летие. Ты помнишь? Толкнул брата Локтем в бок младшенький. бренн не разделял всеобщего веселья. Серьезный, собранный, умный. Ему казалось, что я устроил настоящий балаган на приеме, и бизнес не имел ничего общего с тем, что происходило в зале. Так, цирковое искусство, не более. Леди Эн не упомянула, когда просила о встрече о своих шутовских манерах. Отпустил шпильку в мой адрес Брейн, укоризненно мазнув по мне взглядом. И я распознала этот немой укор. Он ведь был частично прав. Мы не оговаривали подобную импровизацию с моей стороны. Но цель достигнута. И я не захотела признаваться в том, что вела не совсем честную игру. Я приношу свои извинения, если причинила вам неудобство. Да ладно тебе. Когда ты стал таким снобом? Подумаешь? и не устроила им небольшую встряску. Они это заслужили. Трейн, очнись. Все удалось, потому что Лью не самый последний человек в торговле. Мы предложили ему вложиться в разработку действительно уникального продукта в своей нише. Он это понимал и только поэтому выписал чек. «Такие внешне похожие и совершенно разные по своему содержанию люди». Неужели так бывает, что у братьев настолько разнились взгляды и вкусы? Мне не с чем было сравнить. Я была единственным ребенком, не знающим даже материнской ласки. Я промолчала. Не хотелось раздувать недовольство Брейна. И лишь только потому, что отчасти он был прав. «Трейн, не стоит!» Я накрыла своей ладонью мужскую руку и покачала головой. «Брейн, еще раз прошу меня простить. Вы правы, они ваши родные». Я немного пожевала нижнюю губу, раздумывая, чтобы еще добавить свое оправдание и хоть как-то расположить старшего брудера к себе. И я должна была предупредить вас о возможных отступлениях в своей стратегии. Мужские черты лица немного смягчились, и сейчас он смотрел на меня уже с большей благосклонностью, чем до этого. «Извинения приняты». Подумал, а затем добавил. «Энни». Я широко улыбнулась в ответ. «Благодарю». Для меня это действительно важно. Сейчас я говорила искренне. Мне не хотелось, чтобы в нашей тройке кто-то держал камень за пазухой. Общее дело должно развиваться на позитивной ноте, без лишних сложностей и недомолвок. Экипаж остановился. Братья со всей присущей им галантностью помогли мне спуститься. Так мы шли втроем к домику Фингслов. Слева Трейн, справа Брейн и я по центру, удерживающиеся за их руки, согнутые в локтях. От крыльца отделился силуэт, и в нем я узнала Зейнера. «А ты времени зря не теряешь!» Немного с презрением проговорил парень. «Одного ухажора тебе недостаточно. Двоих подавай!» Мужчины неодобрительно посмотрели на молодого огневика. Их взгляды скрестились – а в воздухе витал боевой настрой. Действующий маг против пустышек. Мне только не хватало, чтобы они здесь все сцепились. В Зейнаре явно взыграло уязвленное самолюбие. А вот подставлять Брудеров под его неудержимость не было абсолютно никакого желания. «Спасибо, что проводили. Дальше я сама». И не ты уверена?» Я мысленно закатила глаза. «Вот зачем он сейчас так ко мне обратился?» «Только дальше распаляет парня». «Совершенно. Мистер Финксел любезно предоставил нам кровь, решив тем самым нашу временную проблему с жильем. Так что не вижу никакой проблемы, в которой мне требуется помощь». На лице Зейнера залегла тень обиды и ревности. По выражению его лица было ясно, что он не понимал, почему я не принимаю его ухаживание. Разговор состоялся сложный и тягостный. Порция упреков и собственнических замашек со стороны Финксла. Я смотрела на него и становилось не по себе. Предчувствие меня не подвело. Оно разумно предостерегало, и всякий раз, когда я встречалась с Зейнором, тихо напоминало, что парень не ко двору, и не стоит сильно пускать его в свою жизнь. «Мы съезжаем». Сразу огорошила я его, не оттягивая этот момент. «Спасибо за помощь и поддержку. Я обязательно заплачу за все дни нашего проживания». «Вот так?» — казалось. Я отрезала любую свою зависимость от этого мужчины. Не обязана, ничем. Когда ты собиралась меня известить? До встречи с брудрами или после? Они работают на Элеонору и сейчас помогают наладить ситуацию с Бридж Бьете и расширить производственную линию. Не похоже, что вас связывают дела. Зэй, к чему такой допрос? «Ты пустил в свой дом моих людей и ничего не просил взамен. от чего же?» Не успела я договорить, как оказалась вдавленной всем телом в стену, и Финксел навис в опасной близости надо мной, расставив руки по бокам. «Маленькая лицемерка, ты готова мило улыбаться всем, когда видишь свою выгоду. И только!» «Чушь! Я не просила крова над головой. Я пыталась одолжить и затем вернуть все». «Ты сам предложил, бескорыстно, не требуя ничего взамен». «Я с ума схожу, когда вижу тебя с другими. Ничего не могу с собой подделать». Горячим дыханием парень опалил всю кожу в районе уха, и резко стало холодно. Было в его поведении много неправильного — наваждение, болезнь, зависимость. Именно такие чувства вызывало его поведение. Наверное, любая другая уже давно расплылась бы теплой лужицей у его ног, но не я. Впервые мужчина был настолько безразличен мне, что самой было странно. Никаких бабочек в животе, томление, пустота. «Отпусти, пожалуйста, мне нехорошо». «Ты боишься?» Зейнар блуждающим взглядом скользил по лицу, как будто пытался прочитать мои мысли, увидеть саму суть внутри. «Не понимая тебя. Я уже говорила не раз, я не могу ответить взаимностью. Ты обещал не настаивать. Это целиком и полностью твоя инициатива». «Я отказываюсь верить в это». зей ты совершенно меня не знаешь. Я живой человек, со своими недостатками. Не идеальная картинка, которую ты себе нарисовал». да тронулась рукой до его виска и выдохнула. И «Я не люблю тебя и не полюблю никогда». Горькая правда давалась мне с большим трудом. Ощущение, что я причиняю ему настоящую боль, никуда не исчезло. «Это правда. Просто прими и пойми. Ты встретишь ту, кто будет любить, но это не я». Я почувствовала легкую дрожь в теле. Фингсел напрягся и рывком отступил на шаг. «У вас три дня для того, чтобы съехать». Жестко отрезал Зейн, его глаза наполнились злобой на мгновение. Но он быстро справился, и взгляд стал поверхностным, ничего не выражающим, нейтральным. Хорошо. Лучше так. Не хотелось вызывать в парне ненависть. Правду никто не любил. Она часто бывает некрасивой, пугающей, неудобной. Жители столицы всегда предпочитали иллюзорный мир, нереальный, обманчивый. Так проще, выгоднее. Реальность жестока и страшна. Мир выдумки удобен и более лоялен. Трех дней для переезда оказалось более чем достаточно. На небольшую часть денежных средств, предоставленных по магическому договору брудерами, мне удалось снять небольшую виллу в пригороде сроком ровно на месяц. Сегодня я покидала лесничий домик с легким сердцем. Последний разговор с Зейнером расставил все по своим местам. Быть пленницей его чувств — отвратительная перспектива, а значит, нам не по пути. Страх относительно его магических способностей, который одолевал меня изнутри, совершенно не стоил жертв чтобы держать финкссла на коротком поводке это даже как то не по людски прислуга вычистила все так как будто там никто и не проживал все усовершенствования вне дома и внутри него оставили на откуп хозяину трини по моей просьбе проездом наведалась в полицейский участок узнать новости о судьбе клэр ничего утешительного девушка словно испарилась никто ее не видел а самое важное В главной книге записи Лидельмиля, которую вносили все данные о местных жителях и проживающих больше одного месяца гостях, такая особа никогда не числилась.